Глава восемнадцатая Столь скорого возвращения Мандалорца Кара Дюн не ожидала. Она сидела в своем неварском кабинете, закинув ноги на стол и дочитывая последние отчеты за день. Отвлекшись, она увидела Манда. «Нужна помощь», — заявил он. «Говори». Изрекла шериф: "Нужно кое-кого найти в тюремных списках". Каран наклонилась вперёд, нажимая кнопки на стоявшем перед ней компьютере. "Попробуем", пробормотала она. "Это бывший имперский снайпер", сказал Манда. "По фамилии Мейфилд, задержан в районе системы Делестри на брошенном тюремном корабле". Дюн нажимала на кнопки и проглядывала данные, бежавшие по экрану. «Микс Мэйфилд», — прочла она, — «получил пятьдесят лет за пособничество в побеги, отбывает на Картонской свалке, причастен к гибели офицера Новой Республики». Она подняла взгляд на Манда. «Тот еще уголовник. Зачем он тебе?» Мандалорец набрал в грудь воздуху. «Хочу его вытащить, чтобы он помог найти крейсер Моффа Гидеона». Кара нахмурилась. «Хочу его вытащить, чтобы он помог найти крейсер Моффа Гидеона». Ты знаешь моё отношение к империи, она указала на свой значок. Но этот шеврон означает, что я действую в рамках закона. Манда взглянул ей в глаза. Он много чего мог ответить, но значение сейчас имел лишь один факт. Они забрали дитя, сказал он. Моф Гидеон уже различал вдали грохот, а также раздававшиеся на борту крейсера крики и стоны штормовиков. Никуда не сворачивая, он прошагал по коридору и остановился перед тюремной камерой. Дверь отъехала в сторону. Внутри творился хаос. Дитя сидело на скамье, воздев ручки и швыряло солдат туда-сюда, точно кукол. Штурмовики вставали на ноги и пытались отойти подальше, но где им тягаться с силой? Одним движением ребенок снова опрокинул их и разбросал, впечатав в стены. Гидеон наблюдал за процессом с порога, с гордостью и одобрением ухмыляясь. Именно это он и надеялся увидеть. Дитя не подвело. В камеру с бластерами на готове ворвались еще двое штурмовиков — Я его оглушу, воскликнул один из них. Мов поднял палец: "Отставить". Поверженные штурмовики потеряли сознание. Дитя смотрела на них, тяжело дыша от напряжения. Гидеон присел перед ним. "Великолепные навыки", восхитился он, видя, что ребёнок вот-вот упадёт в обморок. "Но вон как тебя в сон клонит". Веки малыша затрепетали. Он с трудом разлеплял глаза. Опустив руку, Мов вытащил тёмный меч и зажёг его. Ошеломлённая мерцанием чёрного клинка у себя над головой, дитя распахнула глаза. Видел такое раньше? поинтересовался Гидеон. Много лет назад. Точно пытаясь потрогать лезвие, дитя протянула ручку но Мофф наигранно покачал головой. «Не-не-не, это тебе не игрушки», — он погасил клинок. «Этак глаз выколоть можно». Веки малыша все тяжелели и смыкались. Гидеон видел, что усталость опять берет свое. «Тебе определенно нужно хорошенько выспаться». Он кивнул стоявшему позади штурмовику. Тот поднял бластер и выстрелил. Энергокольцо оглушило ребёнка, и грогу повалился на спину, закрыв глаза. Веселье на лице Мофа сменилось пустым, бесстрастным выражением. В кандалы его распредился он, поворачиваясь к связисту, стоявшему у выхода. Когда выйдем из гиперпространства, отправьте шифровку доктору Першингу. Сообщите, что мы нашли донора. Есть, сэр, ответил военный. И не задерживаясь, Гедеон вышел в коридор. Дверь за ним закрылась, щёлкнул замок.